Глава двенадцатая. Банда придурков. Дела в Гаване обстояли ужасно как никогда. Даже эльфы-эмпаты, способные четко воспринимать остаточные образы минувшего тысячелетия и любившие рассказывать эльфам-школьникам о том, насколько ужасной была жизнь по сравнению с нынешней, признали, что настал самый мрачный день в истории гавани. Жители города погрузились в беспросветную ночь, в буквальном смысле этого слова. поскольку в отсутствии электричества единственными огнями в городе оставались только аварийные лампочки, питавшиеся от старых геотермальных генераторов. Светящаяся слюна гномов неожиданно стала очень ценным товаром, поэтому многих сородичей Мульча можно было встретить теперь толкающимися возле лагеря беженцев, разбитого возле статуи листа папоротника, где они продавали банки со светящейся слюной за пару слитков золота. Подземная полиция делала все, что было в ее силах, испытывая огромные трудности буквально во всем. Главной проблемой была координация действий. Сеть камер наблюдения и коммуникаторов, подвешенных на тонких кабелях-паутинках под потолком пещеры, три года назад была переоборудована линзами, произведенными в лабораториях Кобой. Вся сеть оказалась охвачена огнем и дождем осыпала жителей гавани, многие из которых получили ожоги и травмы. Это означало, что из средств связи у подземной полиции остались только древние радиостанции для переговоров. Некоторые молодые офицеры полиции никогда еще не выходили на дежурство без своих замечательных шлемов и теперь, без постоянно поступающей с полисплаза информации, чувствовали себя буквально голыми. Половина работников подземной полиции была брошена на борьбу с гигантским пожаром в лабораториях Кобой, вошедших в состав автомобильной компании Кром. Взрыв... и последовавший за ним пожар обрушили значительную часть кровли подземной пещеры. Постоянно возрастающее давление породы пытались сдерживать с помощью пластигелевых пушек. Отряды полицейских разгребали бульдозерами щебень и подпирали кровлю пневматическими колоннами, но огонь продолжал расплавлять металлические распорки. Были огорожены территории вокруг нескольких фабрик, где наблюдалась утечка из баллонов с токсичными газами. Еще 10% офицеров подземной полиции вели облавы на заключенных, бежавших из тюрьмы Хоулер-Пик, в которой, пока не было разрушено ее защитное поле, содержалось большинство вожаков гоблинской мафии, стоявшей за преступными синдикатами гавани, а также их наемные убийцы и рэкетиры. Теперь эти гоблины рассеялись по глухим улочкам гоблинского квартала – А вживленные им под кожу контрольные чипы перестали откликаться на непрестанно посылавшиеся из полицейского управления сигналы. Некоторым, сравнительно недавно посаженным в тюрьму гоблинам, повезло меньше. Им вживили контрольные чипы нового поколения, и они взорвались, проделав в их головах дырку, недостаточно большую, чтобы сквозь нее прошла монетка, но достаточной, чтобы оказаться смертельной для этих хладнокровных созданий. Большинство офицеров были заняты по уши в спасательных операциях. Они поддерживали порядок в городе, а также преследовали мародеров и преступников, число которых увеличивалось с катастрофической скоростью. Остальные эльфы-полицейские оказались выведены из строя взорвавшимися у них в руках мобильными телефонами. Эти телефоны полицейские получили совсем недавно, как подарок за победу в соревнованиях, хотя и не могли припомнить, что принимали в них участие. Несомненно, это была акция, предпринятая приспешниками АПАЛ. Подобным образом зловредная Пикси вывела из строя большую часть членов Совета, практически парализовав работу правительства в это труднейшее для города время. Жеребкинс с группой своих высоколобых умников оставался на Палис-Плаза, пытаясь каким-нибудь образом оживить коммуникационную сеть, сгоревшую в буквальном смысле этого слова. Командор Келп на секунду задержался, выходя из двери, чтобы отдать распоряжение кентавру. «Заставьте все работать!» — сказал он, пристегивая к ремню четвертую кобуру. «И как можно быстрее!» — «Вы не понимаете!» — возразил Жеребкинс. Труба оборвал его резким взмахом у руки. «Я никогда ничего не понимаю! Поэтому мы и платим вам и вашей банде придурков!» «Они не придурки!» — вновь возразил Жерепкинс. Труба, наконец, нашел место на ремне для еще одной кобуры. «В самом деле, вон тот парень каждый день приходит на работу в какой-то дурацкой тюбитейке, а твой племянник Мейн говорит исключительно по единорожье». «Они не все придурки», — поправил себя Жеребкинс. «Просто сделайте так, чтобы городские сети вновь заработали», — сказал Труба. «Это жизненно важно». Жеребкинс загородил командору дорогу. «Вы хотя бы понимаете, что старая коммуникационная сеть просто-напросто испарилась? Вы даете мне свободы действий и отделываетесь общими фразами. Скажите конкретно, что я должен сделать?» «Делайте все, что сочтете необходимым», — ответил труба, отодвигая кентавра в сторону. Жеребкинс ухмыльнулся. «Все, что сочтете необходимым. Отлично». Жеребкин знал, что лучше всего продается товар, для которого сумели придумать подходящее название. Броское название привлекает инвесторов, вызывает любопытство у покупателей и помогает товару раскрутиться на рынке. А товар, название которого состоит из ряда цифр и букв, вызывает у покупателя только зевоту. Такой товар никогда не будет пользоваться спросом. Рабочее название нового изобретения Жеребкинса звучало так. Воздушный, радиокодируемый, светочувствительный прибор наблюдения Птеригота-2.0. Кентавр понимал, что любопытство инвесторов таким громоздким названием не разжечь. Богатый человек никогда не станет вкладывать свои деньги в товар, название которого не сможет ни правильно произнести, ни запомнить с первого раза. Поэтому же Репкинс придумал для своего прибора эффектное прозвище «Арк Лайтс», Арклайтс были последней новинкой в серии экспериментальных биомеханических организмов, за которыми, как был убежден Жеребкинс, будущее технологий. Кентавр встретил существенное сопротивление со стороны Совета, считавшего неэтичным соединение технологии с живыми организмами. Хотя в ответ Жеребкинс и напомнил, что большинство офицеров подземной полиции уже имеют вживленные в их мозжечок маленькие чипы, помогающие полицейским управлять своими шлемами. В качестве контраргумента совет нажимал на то, что каждый офицер имеет право решать, устанавливать ему эти импланты или нет. В итоге Жеребкинсу не разрешили официально проводить свои испытания, однако это не означало, что он оставил затею. Жеребкинс не демонстрировал свои удивительные Арклайтс, это верно, но считал, что на поместье Фаул запрет совета не распространяется. Весь проект Арклайтс умещался спрятанным от посторонних глаз в одном стареньком ящике для полевых испытаний, незаметно притулившимся на дальней полке в лаборатории. Сейчас Жеребкинс встал на дыбы, чтобы достать этот ящик, и с грохотом свалил его на свой рабочий стол. Племянник кентавра, Мейн подошел ближе, чтобы посмотреть, что происходит. «Данк навар, онкель?» — сказал он. «Не говори сегодня на единорожье, Мейн, попросил Жеребкинс, влезая в свою модифицированную офисную упряжь. «У меня нет времени. Единороги — наши кузены, дядя». Сложил на груди руки Мейн. Мы должны уважать их язык. Жеребкинс придвинулся ближе к ящику, чтобы сканер мог идентифицировать его и разблокировать замки. Я очень уважаю единорогов, Мейн, но настоящие единороги не говорят. Эту галиматюты подцепил из дешевых сериалов, сценарии которых писали импаты, веско подчеркнул Мейн. Послушай, племянник, сказал Жерепкинс, открывая ящик. «Если хочешь отрастить рог на лбу и ходить по субботам в гости к единорогам, дело твое. Но сегодня ты мне нужен в этом мире. Понятно?» «Понятно!» Сердито буркнул Мейн, но сразу же повеселел, увидев, что находится в ящике. «Это критеры?» «Нет», — ответил Жеребкинс. «Критеры — это микроорганизмы, а это аркалайтс, следующее поколение». Мейн прищурился, припоминая. «Те самой над которыми тебе запретили продолжать опыты?» Жеребкинс неимоверно раздражало то, что такой гениальный кентавр, как он, должен оправдываться перед каким-то помощником только потому, что тот родственник его сестры. «Я только что получил разрешение от командора Келпа. Это зафиксировано на видео!» «О-о!» обрадовался Мейн. «В таком случае давай посмотрим на этих маленьких приятелей в деле!» «Может, он и не такой уж плохой!» подумал о племяннике Жребкинс, вводя код активации на старомодной клавиатуре ящика. Как только был введен код, ящик синхронизировался с настенным экраном лаборатории, который сразу же разделился на дюжину пустых экранчиков. В этом не было ничего особенного, и никого не заставило бы хлопать в ладоши и кричать о, -о, -о А вот чему все должны будут аплодировать и чему будут восхищаться, так это роем миниатюрных генетически модифицированных стрекоз, просыпавшихся внутри ящика. Насекомые затрясли своими еще не до конца проснувшимися головками и расправили крылышки, затем взмыли в воздух и зависли в абсолютно четком строю на уровне глаз Жеребкинса. «Ух ты!» — сказал Мейн и хлопнул в ладоши. «Погоди немного!» — произнес Жеребкинс, активируя сенсоры маленьких стрекоз. «И приготовься удивляться по-настоящему!» Облачко стрекоз затрепетало, словно по нему пробежал электрический разряд. И их крохотные глазки вспыхнули зелеными огоньками. На 11 из 12 экранчиков появилось объемное изображение Жеребкинца под разными углами, так как его видела каждая из насекомых. Стрекоски могли видеть не только в различимом спектре, но также в инфракрасном, ультрафиолетовом и тепловом диапазоне. На экранчиках постоянно менялся поток обновляющейся информации, показывая частоту пульса Жеребкинса, его кровяное давление, тепло и газообмен его тела. Эти малышки могут проникать повсюду и видеть буквально все. Они способны считать информацию даже с каждого микроба. А внешне все будут видеть только стайку стрекоз. Мои маленькие арклайтс могут пролететь сквозь контрольные рентгеновские датчики в аэропорту, и никто не обнаружит, что это биомеханизмы. Они полетят, куда я их пошлю, и будут слетить за тем, кого я им укажу. «Этот блок пустой», — сказал Мейн, указывая на угол экрана. «Я проводил пробы в поместье Фаул», — хмыкнул Жеребкинс, и Артемис каким-то образом смог обнаружить, что это фактически невозможно распознать. «Я полагаю, что мои малышки, отвечающие за этот экран, лежат сейчас разобранными на кусочки под электронным микроскопом в его лаборатории». «Я нигде не читал об этом в твоих докладных», — «Да, я забыл об этом упомянуть». «Тот опыт не ввенчался полным успехом, это верно, но на сей раз все должно получиться». Пальцы Жеребкинца запорхали на клавиатуре. «Сейчас я запрограммирую задание, а затем в считанные минуты мои Арклайтс установят наблюдение за всем городом». Жеребкинс приказал одной стрекозе опуститься на его палец. «Тебе, малыш, особое задание». «Ты отправишься ко мне домой, чтобы я мог убедиться в том, что все в порядке с моей дорогой кобылиной!» Мэйн наклонился, чтобы получше рассмотреть насекомое. «Ты действительно сможешь сделать это?» Жеребкин скочнул пальцем, стрекоза поднялась в воздух и исчезла в вентиляционном отверстии лаборатории. «Я могу сделать все, о чем пожелаю! Они даже закодированы на мои голосовые команды! Смотри!» Жеребкинс откинулся в кресле и прокашлялся. Арклайтс, активационный код Альфа-Альфа-1. Я Жерепкинс. Моё имя Жерепкинс. Срочно перебазироваться на нижний уровень Гавани. Сценарий 3. Все секции, глобальная катастрофа в городе. Летите, мои крошки, летите. Арклайтс синхронно пронеслись по воздуху, словно стайка серебристых рыбок, затем перегруппировались в плотный цилиндр и вылетели через вентиляционное отверстие. Их крылья пронеслись вплотную со стеной, отражая на экранах информацию о каждом ее сантиметре. Театральное зрелище очень импонировало любителю комиксов Мэйну. «Летите, крошки, летите! Отлично! Ты думаешь, они справятся?» Жеребкинс начал анализировать информацию, потоком хлынувшую на экраны от его арклайц. «Абсолютно!» — сказал он. Жеребкинс всегда держит свое слово!» Арклайц можно было управлять вручную. А находясь в автономном режиме, они сами направлялись к заранее заданным точкам на кровле городской пещеры. Крохотные биомеханические насекомые работали отлично. И уже через несколько минут у Жерепкинса имелась функционирующая, подвешенная над гаванью коммуникационная сеть, которую можно было управлять с помощью слов или жестов. «Теперь, Маин, — сказал Жеребкин своему племяннику, — я хочу, чтобы ты на время занял мое место и поставлял командору Келпу информацию». Здесь он невольно поморщился. «По радио. А я ненадолго переключусь, чтобы взглянуть на твою тетушку-кобылину». «Мак-мак деживал, онкель!» — ответил Мейн, салютуя. Никак иначе настоящий единорог просто не мог ответить. «У людей есть поговорка — красота в глазах смотрящего. В целом это означает, что если ты считаешь что-то красивым, то значит оно действительно красивое. Эльфийский аналог этой поговорки был оставлен потомками — великим поэтом по имени О. Селекта, который сказал «Даже самое ничтожное ничтожество может удостоиться царства». Есть похожая поговорка и у гномов «Если не слишком воняет, женись». Звучит не так романтично, но по сути то же самое. Жеребкинс не нуждался в таких поговорках, поскольку для него воплощением красоты была его жена, Кабылина. Если бы кто-нибудь, когда-нибудь просил Жеребкинса дать определение красоты – Он просто опускал взгляд на свое запястье, а затем активировал встроенный в него наручный компьютер-кристалл с голограммой, который тут же создавал в воздухе объемное изображение Кабылины. Жеребкинс настолько любил свою жену, что вздыхал всякий раз, когда вспоминал о ней, а случалось это по нескольку раз за час. Как бы кентавр ни был поглощен своими делами, он сумел найти свою вторую половинку. Любовь Жеребкинса поймала в своей сети довольно поздно. когда все остальные кентавры-ровесники резвились на искусственных пастбищах, разбрызгивая копытами грязь, писали смс хорошеньким юным кобылкам и посылали им в подарок засахаренные морковки, жерепкин по самой подмышке был погружен в лабораторные опыты, пытаясь воплотить в жизнь переполнявшие его голову сумасшедшие изобретения. К тому времени, когда он вдруг понял, что любовь может пройти мимо него, она на самом деле уже скрылась за горизонтом. Тогда кентавр убедил самого себя, что никто ему и не нужен, и что главное в жизни – это верные друзья и интересная работа. Потом, когда Элфи Малой затерялась в другом измерении, он повстречал в полицейском управлении Кабылину. По крайней мере, именно так рассказывал всем он сам. Но глагол «повстречать» здесь придется, пожалуй, признать неуместным, поскольку он подразумевает, что их встреча произошла в приятной или, по крайней мере, не слишком мрачной обстановке. На самом деле, одна из созданных Жеребкинсом программ фейс-контроля в одной из банковских камер наблюдения дала сбой и идентифицировала Кобылину как гоблинскую грабительницу банков. Кобылина была немедленно схвачена накачанными пикси-охранниками, которые затем уселись на нее верхом и пригнали в полис плаза. А следует заметить, что садясь верхом на кентавра, вы наносите ему смертельную обиду. К тому времени, когда путаница вокруг программного сбоя разобрались, Кобылина успела провести за решеткой более трех часов. Она пропустила торжественное чаепитие на дне рождения своей матери и была готова придушить того, кто заварил всю эту кашу. Командор Келп вызвал Жеребкинса и в совершенно не парламентских выражениях приказал ему спуститься в подвал с камерами и лично принести потерпевшие свои извинения. И Жеребкинс нехотя зацокал в подвал, проборматывая про себя набор стандартных извинений. но все они в миг вылетели у него из головы, как только он увидел Кобылину. Такой красавицы он не встречал никогда, с большими карими глазами, сильным широким носом и блестящей, свисающей до талии гривой. «Это везение», — не задумываясь, выпалил он, — «характерное для меня везение». Кобылина, готовая спустить шкуру с идиота, из-за которого попала за решетку, и не только в переносном, но, пожалуй, и в буквальном смысле, оторопела И неожиданно для самой себя решила дать этому Олуху шанс выбраться из ямы, которую он сам для себя выкопал. «Что вы считаете характерным для своего везения?» — надменно спросила она, давая понять, что от его ответа многое будет зависеть. Жребкинс ответил, осторожно и тщательно подбирая слова. «Характерным для моего везения является то...» сказал он наконец, что я впервые встретил такую красавицу, как вы, и этой красавице больше всего на свете хочется сделать из меня лепешку. Это был очень удачный ответ, а если добавить промелькнувшее в глазах жеребкин сострадание, то и очень правдивый. Кабылина решила смилостивиться над удрученным кентавром и слегка притушить свой гнев, но не собиралась так просто спускать жеребкинца с крючка. «А почему вы решили, что мне хочется сделать из вас лепешку?» «Считаете, что я похожа на преступницу?» «О, нет! Так о вас я никогда бы не смел подумать!» «В самом деле, однако программа, которая идентифицировала меня как гоплинскую грабительницу банков, была составлена вами, по вашим меркам и представлениям!» «Какая остроумная леди!» — подумал Репкинс, «Остроумная и шикарная!» «Верно!» — признал он. «Но я полагаю, вино есть всему второстепенные факторы!» «Какие, например?» Жребкинс решил идти напролом. Он чувствовал, что чем дольше смотрит на эту леди кентавра, тем сильнее переклинивает его мозги. Пожалуй, точнее всего это можно было описать как низковольтный электрический шок, с помощью которого он приводил в чувство добровольцев, принимавших участие в его опытах по искусственной бессоннице. «Какие? Ну, положим, что моя машина оказалась беспросветной дурой, поскольку вы — полная противоположность гоблинскому грабителю банков». Кобылина была польщена, но еще не побеждена. А именно? А именно, не принадлежащий к семейству гоблинов владелец банковского счета, который пришел, чтобы сделать вклад. Кем я на самом деле и была, чучело. Что? Вздрогнул же Репкинс. Чучело. Ваша машина чучело. О да, абсолютно верно. Я немедленно разберу ее на части и переделаю в тостер. Кобылина прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. Это для начала. «Но вам придется еще немало потрудиться, чтобы мы были квиты». «Понимаю. Если у вас в роду были преступники, я сотру информацию из всех баз данных. А если хотите, то могу сделать так, что вы вообще для всех исчезнете. Мне это по силам?» Жеребкин заново продумал свою последнюю фразу. «Только не подумайте, что я собираюсь убить вас. У меня совершенно нет подобных намерений. Меньше всего в жизни я бы хотел видеть вас убитой. Совсем наоборот». Кобылина сняла висевшую на спинке стула сумку и перекинула через плечо, обтянутое обделанной бахромой блузкой. Мы сказали совсем наоборот, мистер Жеребкинс. Что вы имели в виду?» Жеребкинс впервые за все это время взглянул ей прямо в глаза. «Хочу, чтобы вы были счастливы и жили вечно!» Кобылина двинулась к выходу, и Жеребкинс подумал. голубой осел, все испортил!» Но она остановилась возле двери и бросила Жеребкинсу спасательный круг. «У меня есть штрафной талон за парковку в неположенном месте, который я оплатила, но ваши машины, похоже, имеют зуб на меня и утверждают, что я этого не делала. Вы должны проверить». «Нет проблем», — сказал Жеребкинс. «Считайте, что все уже улажено, а машина отправлена на слом». «Я собираюсь рассказать обо всем своим друзьям», — произнесла Кобылина, уже выходя за дверь. «Я собираюсь увидеть и с ними на ланче в галерее Гувра в этот уикенд. Вы любите живопись, мистер Жеребкинс?» После того, как она ушла, Жеребкинс простоял как пригвожденный еще целую минуту, глядя в ту точку, где находилась голова Кобылины в тот момент, когда она произносила свою последнюю фразу. Позднее он сто раз прокрутил запись с камеры наблюдения, пока не убедился в том, что Кобылина в самом деле недвусмысленно назначила ему свидание. Теперь они были женаты, и Жеребкин считал себя счастливейшим чучелом на свете – И хотя город погрузился в кризис, равного которому не было в его истории, кентавр без колебаний выкрыл минутку, чтобы взглянуть на свою прекрасную женушку, которая, вероятно, сейчас сидит дома и беспокоится о своем любимом муже. «Кобылина», — подумал он, — «скоро увидимся». Почти сразу после свадьбы между Жеребкинсом и его женой установилась особая ментальная связь, которая часто наблюдается между близнецами. «Я знаю, что ты жива», — думал Жеребкинс. Но это было все, что ему известно. Она жива, но могла быть ранена, схвачена, встревожена, она могла попасть в беду. Этого Жерепкинс не знал, но должен был узнать. Арклайтс, посланный Жеребкинсом проведать Кобылину, был выращен именно для этой цели и четко знал свое задание. Еще несколько месяцев назад Жерепкинс покрасил на кухне лазером угол потолка. Это пятно будет маяком для стрекозы, даже если она окажется в сотнях километров от него. Остальные «Арклайтс» Жребкинс подключил к главному операционному залу, где за ними мог наблюдать Мейн. после чего сосредоточился на с Кобылины. «Лети, моя хорошая, лети!» Модифицированная стрекозка проскользнула сквозь вентиляционную систему полицейского управления и помчалась над городом, передавая по дороге картины царящего в нем хаоса. На площадях и автострадах по-прежнему полыхали огни, От обрамлявших каждую улицу рекламных щитов остались одни обгоревшие остовы, а вытекающая из разрушенного водохранилища вода заполнила вкопанный в землю открытый амфитеатр почти до верхнего ряда сидений. «Каких-нибудь пять минут Мэйн сумеет продержаться», — думал Жеребкинс. «Я спешу к тебе, Кобылина». Арклайтс пролетел в стороне от центральной площади к южному пригороду, который действительно напоминал деревню. Здесь небольшими рощицами росли генетически модифицированные деревья, а в самих рощицах даже обитали лесные звери, поголовье которых тщательно и постоянно отслеживалось. Как только животных становилось больше, чем нужно, лишних из них перенаправляли наверх, на поверхность земли. Жилища здесь были скромными, менее современными по архитектуре и располагались за границами зоны эвакуации. Жребкинцы Кобылина жили в маленьком двухуровневом домике – с кирпичными стенами и закругленными окнами. Домик был окрашен в осенние тона, а внутреннее убранство всегда казалось Жребкинцу нарочно стилизованным под старину, хотя он не мог и помыслить о том, чтобы упомянуть об этом при Кобылине. Жеребкинс подтянул к себе клавиатуру и, ловко управляя Арклайц, вводя цифровые координаты. Это казалось ему удобнее, чем управлять стрекозой с помощью джойстика или даже голосовых команд. Смешно, но Репкинс, прославившийся как технологический гений, по-прежнему предпочитал использовать древнюю клавиатуру, которую сам он сконструировал из оконной рамы еще на первом курсе университета. Верхняя половина двери была приоткрытой, поэтому Репкинс без труда провел свой арклайтс вглубь холла, украшенного плетенными настенными гобеленами, на которых были изображены ключевые моменты в истории кентавров. Такие, как открытие огня королем Тургудом, И случайное открытие пенициллина у конюшин Канюшен Шеммисот, чье имя стало нарицательным для счастливчиков. Например, он второй раз подряд выиграл в лотерею Шеммисот. Стрекоза пролетела по коридору и обнаружила Кобылину. Она сидела на подстилке для занятий йогой и смотрела в на зажатый в руке мобильный телефон. Кабылина выглядела потрясенной, но невредимой и пролистывала меню на экране телефона в поисках работающей сети. И «Здесь тебе ничего не светит, любовь моя», — подумал Жеребкинс, а затем отправил текст на ее телефон прямо с Арклайтс. Текст гласил, «Здесь есть стрекозка, которая наблюдает за тобой». Кобылина прочитала сообщение и подняла голову, отыскивая стрекозу глазами. Чтобы помочь ей увидеть Арклайдс, Жерепкинс заставил замигать стрекозу зелеными огоньками глазками. Кобылина подняла руку, и стрекоза опустилась ей на палец. «Мой умница-муженек!» — произнесла Кабылина улыбаясь. «Скажи, что случилось с нашим городом?» Жрепкин спасал следующее сообщение и отложил в уме, что в следующей версии Арклайц нужно предусмотреть двухстороннюю голосовую связь. «Дома ты в безопасности. У нас произошла серия крупных взрывов, но все под контролем». Кобылина кивнула и спросила у стрекозы. «Ты скоро вернешься?» «Не скоро. Ночь обещает быть долгой». «Не волнуйся, дорогой. Я знаю, как ты им нужен». «С Элфи все в порядке?» «Не знаю. Мы потеряли контакт, но если кто и способен позаботиться о себе, так это Элфи Малой». Кобылина подняла палец, и стрекоза зависла у нее перед лицом. «Ты тоже должен позаботиться о себе, мистер технический консультант». «Я постараюсь», — написал в ответ Жеребкинс. Кобылина взяла с низкого столика перевязанный лентами ящичек. «Пока тебя нет, я открою этот ящичек, который кто-то прислал мне». «Как ты думаешь, кто бы это мог быть, мой романтичный кентавр?» В своей лаборатории Жрепкинс нахмурился. В нем шевельнулась ревность. «Подарок? Кто мог прислать этот подарок?» Ревность быстро сменилась тревогой. Ведь настал день великой мести опал кобой. А кого это Пикси ненавидела сильнее, чем его? «Да никого, пожалуй». «Не открывай», — быстро написал он. «Я этого не посылал. Могут быть большие неприятности». Но Кобылине не требовалось самой открывать ящичек. Встроенный таймер и анализатор ДНК среагировали, как только Кобылина прикоснулась к нему и сразу же зажужжал открывающий ящичек механизм. Крышка слетела, закрутилась в воздухе и со звоном ударилась о стену. Внутри ящичка не было ничего. Буквально ничего. Черное ничто, отталкивавшее, казалось, падавший на ящичек свет. Кобылина удивленно заглянула в ящичек. — Что это? — спросила она. — Твой очередной прикол? Больше же Репкинс не услышал ничего. Тьма или что там было в ящичке поглотила Арклайт, оставив Жерепкинса в неведении относительно дальнейшей судьбы его жены. «Нет — Нет! — завопил он. «Нет, нет — Нет-нет! Что-то случилось, нечто зловещее. Апал выбрала своей мишенью кабылину специально, чтобы он испытал смертельную муку. Он был уверен в этом. Сообщник Пикси, кем бы он ни был, послал Кобылине этот невинный, на первый взгляд, ящичек, но он на самом деле был далеко, далеко не безопасен. Тут же Репкинс готов был биться об заклад, поставив на кон все свои две с лишним сотни патентов. Что она сделала? Кентавр умирал, мучимый этим вопросом, почти пять секунд, пока Мейн не просунул в дверь комнаты голову. «Мы принимаем что-то странное Сарклайт. Арклайтс. Подлагаю, тебе стоит вывести это на свои экраны». «Не сейчас, тупой пони!» — грохнул копытом Жеребкинс. «Кобылина в опасности!» «Тебе необходимо взглянуть на это!» — настойчиво повторил Мейн. Стальная нотка в тоне племянника заставила Жеребкинса прийти в себя. «Хорошо, выведи на экраны», — сказал он. Экраны немедленно ожили, и на них появился вид гавани с дюжины разных ракурсов. Каждое изображение было черно-белым и усеяно многочисленными красными точками». «Эти точки — это контрольные чипы, сдержавших гоблинов», — пояснил Мейн. «Арк Лайтс способны засечь их излучение, но они не могут активировать чипы». «Это хорошая новость», — раздраженно заметил Жеребкинс. «Сообщи координаты чипов наземным агентам». «Точки движутся в беспорядке, но несколько секунд назад все они сменили направление. Одновременно». Жеребкинс знал теперь, что сделал Опал, и как ее оружие миновало сканеры почтовой безопасности. Она использовала ультразвуковую бомбу. «Они направляются к моему дому», — сказал он. «Точно», — нервно сглотнул Мэйн, — максимальной высокой для них скоростью. «Первая группа прибудет на место не менее чем через пять минут». Эту фразу Мэйн договаривал в пустоту, поскольку Репкинс в этот момент уже вылетел в дверь, грохоча копытами.